Часть четвертая. Солярия. Глава десятая. Роботы. Сорок первая. За обедом Тревой смолчал, и Близ сосредоточилась на еде. Пилорет, наоборот, был необычайно разговорчив. Начал он с того, что если планета, на которой они находятся, Аврора, следовательно, первая колонизированная планета, она должна располагаться довольно близко к Земле. — Может быть, стоит прочесать ближайшие звезды, — сказал он. — Придется просмотреть самые большие, несколько сотен звезд. Тревес пробурчал что-то вроде того, что метод тыка — занятие для дураков, и что он предпочитает узнать о земле как можно больше, прежде чем высаживаться на нее, даже если он ее найдет. Больше он ничего не сказал, и Пелорот, явно уязвленный, тоже умолк. Поскольку Тревес после еды как в рот воды набрал... Пилорад неуверенно спросил, «Мы задержимся здесь?» «Переночуем, во всяком случае», — ответил Тревес. «Мне нужно кое-что обдумать. А это безопасно? Даже если здесь и появится что-нибудь пострашнее собак, на корабле мы в полной безопасности. Как быстро удастся взлететь, если здесь есть что-то похуже собак? Компьютер находится в стартовой готовности». — Я думаю, на взлет уйдет от двух до трех минут. Случится что-то непредвиденное, компьютер нас оповестит. Нам всем стоит как следует выспаться. Утром я решу, что нам делать дальше. — Легко сказать. — Решу, — думал Тревес, глядя в темноту. Не раздеваясь, он свернулся калачиком на полу отсека управления. Лежать было неудобно, но он был уверен, что в кровати ему сейчас все равно не заснуть. А здесь он, по крайней мере может предпринять немедленные действия, если компьютер подаст сигнал тревоги. Вдруг он услышал звук шагов и резко сел, стукнувшись головой о край стола. Голову не растек, но ушибся здорово. — Джен? — спросил Тревес, потирая ушибленную макушку. — Нет, это я, Блисс. Тревес приподнялся и, нащупав, нажал кнопку на панели компьютера. В мягком свете возникла фигура Блисс в бледно-розовой накидке. — В чем дело? — Я заглянула в твою каюту и не нашла тебя. Однако твоя нейроактивность безошибочно привела меня сюда. Почувствовала, что ты не спишь, и вошла. — Ладно, чего тебе нужно? Близ села на пол у стены, обхватив колени руками. — Не волнуйся, на остаток твоей невинности я покушаться не намерена. — Мне это и в голову не пришло, — сардонически хмыкнул Тревес. — Почему ты не спишь? «Тебе это даже нужнее, чем нам». «Поверь мне», — сказала Близ тихо и очень искренне, «я жутко устала после этой сцены с собаками». «Верю. Понимаю. И я хотела поговорить с тобой, когда пэл заснет». «О чем?» «Когда он рассказал о роботе, ты заявил, что это все меняет. Что ты имел в виду?» «А ты сама не понимаешь». «У нас три набора координат, три запретные планеты. Я хочу посетить все три, чтобы узнать как можно больше о Земле, прежде чем попытаюсь добраться до нее». Тревес немного пододвинулся к близ, чтобы можно было говорить потише, но тут же резко отпрянул «слушай». «Я не хочу, чтобы Джен пришел и застал нас вот так. Что ему может взглясти в голову?» Он не придет. Пелл крепко спит. Я немного помогла ему в этом стоит ему пошевелиться я это сразу замечу продолжай ты хочешь посетить все три планеты но что то изменилось что я не намерен без толку тратить время на каждой планете если эта планета аврора покинута людьми двадцать тысяч лет назад ну, значит вряд ли здесь сохранилась какая либо ценная информация Я не желаю торчать тут недели, месяцы, тупо ковыряясь в развалинах, сражаясь с собаками, кошками, быками, ну, мало ли кто тут еще мог одичать и стать опасным, в надежде найти обрывки необходимых сведений среди пыли, ржавчины и гнили. А вдруг на одной или на обеих других запретных планетах еще есть люди и нетронутые библиотеки? Словом, я поначалу хотел как можно скорее убраться отсюда». Мы были бы сейчас в космосе, если бы я так и сделал, и мирно спали бы в тёплых постельках. Но но если на этой планете ещё есть функционирующие роботы, они могут владеть важной информацией, которая нам может понадобиться. Но с ними иметь дело безопаснее, чем с людьми, поскольку, как я слышал, они должны подчиняться приказам и не могут причинить вред человеку. Значит, ты изменил свои планы? И готов теперь терять время на этой планете в поисках роботов? Нет, Близ, не совсем так. Мне кажется, что роботы не могут просуществовать 20 тысяч лет без ухода за ними. Хотя, раз ты видел робота с проблесками активности, ясно, что на мои логические представления о роботах полагаться нельзя. На невежестве далеко не уедешь. Роботы могут оказаться более крепкими ребятами, чем я о них думал. А может быть, у них есть определенный потенциал самосохранения Послушай меня, Тревейс. Только прошу тебя, пусть это останется между нами. Между нами? Удивленно и довольно громко переспросил Тревейс, а от кого у нас могут быть секреты? Тссс, от пела конечно. Так вот, тебе не стоит менять планы. Ты был прав, здесь нет действующих роботов, я ничего не обнаружила. Одного обнаружила, а это уже кое-что. Ничего я не нашла. Этот робот бездействовал. Давно бездействовал. Ты сказала. Я знаю, что я сказала. Пеллу показалось, будто он видел какое-то движение и слышал звук. Пелл – романтик. Он всю свою сознательную жизнь занимался сбором информации. А таким путем трудно сказать свое слово в науке. Он наверняка мечтает лично сделать важное открытие. Он обнаружил название планеты Аврора. Это бесспорно. И он так счастлив. Ты просто представить себе не можешь, как он счастлив. И ему отчаянно хотелось найти что-нибудь еще. Ты что, хочешь сказать, что он так жаждал совершить открытие, что убедил себя в том, что нашел функционирующего робота? А на самом деле что он нашел? Он нашел глыбу ржавого металла, в которой разума не больше, чем в камне, на котором она лежала. «Но ты подтвердила его рассказ?» «Я не могла заставить себя лишить пела радости открытия. Он мне так дорог». Тревес с минуту молча смотрел на Близ. Наконец он спросил, «Послушай, давай на чистоту». «Чем он тебе так дорог? Что ты в нем нашла?» «Я хочу понять, честно и откровенно, хочу понять. Тебе он должен казаться стариком, безо всякой там романтики. Он изолят, а ты презираешь изолятов». — Ты, Юнай, прелестна. Наверняка на геи есть молодые крепкие мужчины. С ними ты можешь поддерживать такие отношения, которые, будучи пропущены через гею, могут унести к высотам экстаза. — Так что ж ты нашла в джени А разве ты не любишь его? — пристально посмотрела Близз на Тревейза. — Я люблю, конечно, — пожал плечами Тревейз по-братски. — Ты знаешь его не так уж давно, Тревейз. Почему же ты любишь его этой своей братской любовью? Тревес не сумел сдержать искренние улыбки. Ну, знаешь, он такой чудак. Я, честно говоря, готов поверить, что никогда в жизни он не думал о себе. Ему приказали отправиться вместе со мной, и он отправился, без возражений. Он хотел, чтобы мы полетели на трентер Но когда я сказал, что хочу лететь на гей, он не стал спорить. И теперь он странствует со мной в поисках земли, хотя понимает, как это опасно. Я уверен, что если потребуется пожертвовать жизнью за меня или за кого-нибудь, он пожертвует, без раздумий. А ты отдашь свою жизнь за него, Тревейс? Могу, если у меня не будет времени, подумать. Если оно у меня будет, я могу растеряться. Я не такой добрый, как он. и Из-за этого у меня такое ужасное желание защищать и охранять его — Я не хочу, чтобы галактика перевоспитала его, понимаешь? И я должен защищать его от тебя, особенно от тебя. Мне нестерпима мысль о том, что ты бросишь его, когда он, старый чудак, перестанет тебя забавлять. Я так и думала. Значит, угадала. Но почему ты не можешь поверить, что я вижу в пыли то же самое, что видишь в нем ты, и даже больше, чем ты, так как я могу непосредственно контактировать с его сознанием? Неужели я веду себя так, словно хочу сделать ему больно? Разве поддержала бы я его фантазию о действующем роботе, если бы не желала ему добра? Тревес, я привыкла к тому, что ты зовешь добротой, ведь каждая частица гея готова пожертвовать собой ради целого. Мы не знаем, не понимаем иного образа действий, но при этом мы ничего не теряем, поскольку каждая частица сохраняется в целом, хотя тебе этого не понять — А Пел, он совсем другой. Блис не смотрела на Тревейза, казалось, она говорила сама с собой. Он изолят, он альтруист, он не думает о себе, но не потому, что является частицей чего-то большего, он альтруист просто потому, что он таким родился, понимаешь? Он способен потерять все и ничего не обрести, и все же он таков, каков есть». Мне стыдно перед ним из-за того, что я живу без страха потерь, а он таков, как есть, без надежды на обретение чего-либо. Блис вновь взглянула на Тревейза. Во взгляде ее горело торжество. «Ты знаешь ли ты, насколько лучше тебя, я понимаю, пела И ты всерьез опасаешься, что я могу хоть как-то обидеть его?» «Блис, вот ты сегодня сказала, слушай, давай не будем ссориться». А я ответил «Как хочешь». Это вырвалось у меня, потому что я все время волновался за Джена. «Теперь моя очередь. Слушай, Близз. Будем друзьями. Ты вольна убеждать меня в преимуществах Галаксии. Я оставляю за собой право спорить с тобой. Но все равно и несмотря ни на что будем друзьями», — сказал Тревес и протянул Близз руку. Конечно, Тревес улыбнулась Близз и их руки встретились в крепком рукопожатии».